Компания Петра В такой обстановке очутился Пётр по низложении Софьи. Впечатления, шедшие отсюда, не привлекали его внимания к правительственным и общественным делам, и он вполне отдался своим привычным занятиям, весь ушел в Марсовый потехи. Это теснее сблизил его с немецкой слободой.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 юрий рамодановский носивший имя фридриха главнокомандующий новой солдатской армии король пресбургский обличенные обширными полицейскими полномочиями начальник розыскного преображенского приказа министр кнута и пыточного застенка собою видом как монстра нравом злой тиран превелиий нежелатель добра никому пьян по все дни но по собачьей преданный петру И Иван Иванович Бутурлин, король польский, или по своей столице царь семёновский командир старой, преимущественно стрелецкой армии, человек злорадный и пьяный, им здаимливый. Обе армии ненавидели одна другую заправской, непотешной ненавистью, разрешавшейся настоящими несимволическими драками.